Глава 33 Екатерина тихонько захихикала. «Сейчас смешно, а в те годы это была наша реальность. Платили мне не ахти, но после полной нищеты ощутила себя просто царицей Савской. Один раз иду на работу. До двери офиса оставалось пара шагов. И тут тормозит авто. Останавливается резко и въезжает в лужу. Фонтан грязных брызг сначала взлетает в небо, потом оседает на мне. Стою, как оплеванная, похожа на мокрую дворовую кошку. Из салона выходит мужчина, лицо мне незнакомо. Не обратила бы на него внимания, но очень рассердилась, поэтому громко сказала. «Покупка авто не сделала вас воспитанным человеком». Дядька направился в мою сторону. Остановился и дернулся назад к иномарке. А я тогда была юной девочкой. Догнала его, дёрнула за пиджак. а «Ау! Химчистка за ваш счёт!» Водитель попытался освободиться, но я цепкая. Мы чуть не подрались, и в какой-то момент мужчина легнул меня больно ногой со словами «Катька, пошла на...» Я изумилась. Откуда ему известно моё имя? Хам воспользовался моим секундным замешательством, кинулся за руль и до свидания. Я вошла в офис и обратилась к охране. «Мальчики, не знаете, случайно, кто сюда приезжает на иномарке?» «Водитель меня грязью облил и удрал. Видите, я теперь на чучело похожа. Хочу деньги на химчистку с грубияна потребовать». Парни почему-то испугались. Один промямлил. «Кать!» Это Василий Петрович Марин, учитель. Готовит сына нашего директора к институту. Хороший человек, небогатый. Жена у него есть, сын школьник вроде. Не сердись, он тебя не хотел обидеть. Странно, что уехал. Его в кабинете Никита ждет. Не волнуйся, позвоним педагогу, расскажем о тебе. Он оплатит химчистку. Я стою, глазами хлопаю. Ну ладно... «Василий. Имя сейчас редкое, но употребительное. Василий Петрович тоже не удивляет. Но Марин...» Короче, выпросила у security номер мужика. Позвонила. Подошла женщина. Наврала ей, что мне нужен репетитор для мальчика. И на следующий день сей господин в назначенный час приехал прямо ко мне домой. Впустила его в прихожую. Дверь заперла, ключ вынула, в карман положила. Свет яркий зажгла, до этого тусклый торшер горел. Глянула на мужика. «Вы не Вася. Кому угодно врите, что вы Василий Петрович Марин, но не мне. Откуда вы знаете, что я Катя?» Незнакомец сделал шаг назад, обернулся, дернул дверь за ручку. Я ему... заперто. Он резко обернулся. Правая бровь его встала домиком, левый глаз прищурился, ноздри раздулись. «Я чуть не упала. Константин! Ты!» Екатерина поёжилась. «Почти у каждого человека бывают неконтролируемые реакции. Они сами собой возникают. Один в момент нервика кусает губы, другой истерически сморкается, третий чешется» а у приятеля Васи, того, который любил с девушками гулять, а потом пропал без вести. Правая бровь вставала домиком, а левый глаз при этом прищуривался. «Захочешь такую рожу скорчить, не получится даже под дулом пистолета». И топчется, стоит у меня в прихожей, молчит. Я на самозванца налетела. «Где Василий? Он жив?» «Говори правду или пойду в полицию, расскажу, что живёшь под чужим именем!» Он тихо сказал. «Пошли присядем!» Так я узнала, что они вместе с Мариным улетели в Тбилиси. У Василия был компромат на Костю. Сумка убитой девушки, на которой остались отпечатки пальцев Зимина. «Не знаю, правду ли мне Константин сообщил. Думаю, соврал». Было что-то посерьезнее, иначе рассказчик так не перепугался бы. Оказалось, что милиция начала расследование убийств девиц веселой профессии и почти вплотную подобралась к Зимину. Марин загнал приятеля в угол. «Иди к отцу, пусть он нас из Москвы уберет. Если не согласишься, убью». Костя испугался. Бросился к папе и все ему выложил. Отец где-то спрятал сына. Ваське велел заховаться. Деньгами хорошими снабдил и того, и другого. Воронова замолчала, отвернулась к стене и опять заговорила. Дальнейшие подробности тебе не нужны. Спустя время Андрей Константинович решил отослать парней в Грузию. Сказал им, как действовать, велел работать четко по плану. Васе сразу после прилета надо было пойти с человеком, который его встретит с табличкой в руке. Косте следовало задержаться на час, потом выйти на улицу. К нему должен был подойти некто по имени Вахтанг и доставить в дом, где предстояло жить. Они так и поступили. Василий уехал сразу, Зимин задержался в аэропорту, в туалет ходил, потом поел в кафетерии и сел в машину к Вахтангу. Автомобиль поехал в предместье города. По дороге Костя увидел скорую помощь, а поодаль на обочине валялся чемодан Васи. Приметный такой, красный. Зимин попросил шофера остановиться, подошел к доктору, спросил, могу я чем-нибудь помочь. Тот ответил, спасибо, нет. Мужчину насмерть сбила машина и уехала. Документы при пострадавшем отсутствуют. Мы тоже уже уезжаем. Труп в морг отвезем. Милиция уже все сделала. В Грузии Константин сделал операцию на лице. В Москву вернулся в самом начале перестройки. То ли в 85-м, то ли на год позже. Жил по паспорту Марина. А в доте считалась его супругой. Мальчик у них родился. Дело об убийстве проституток было похоронено. Геннадий взял на себя смерть одной девицы, отбыл срок. Екатерина поморщилась. Любимчик Ба показался отъявленным трусом. Он меня умолял никому не рассказывать правду. А я сообразила, что напала на золотую жилу. Ответила, сначала поговорю с твоим отцом, а уж потом буду давать обещания. «Вы рисковали?» — снова не удержалась я от комментария. Могли не дожить до разговора с художником. Похоже, тот способен на жёсткие решения. Вероятно, Василия убили по его просьбе. «Молодость и глупость подчас синонимы», — усмехнулась Екатерина. «Очень уж я устала жить бедно. Велела Васе Косте, зови папу». И через полчаса приехал старший Зимин. Ему тогда было 50 с хвостом а выглядел моложе 40 Стройный, красивый, богатый, талантливый. Просто мечта моя ожившая. Андрей велел сыну уезжать, потом обратился ко мне. Завари чайку, все обсудим. Беседа завершилась в постели. И на много лет я стала его любовницей. Получила все, что хотела. Андрюша не скупой. В деньгах он купался и до сих пор в этом океане плавает. Никакого Петра у вас не было. Воронова отмахнулась. Не хотела говорить тебе про Андрея. Пришлось придумать Петю. Потом я серьезно заболела. Андрюша нашел врачей, меня вылечили. Но после всех операций я потеряла интерес к сексуальным забавам. Огонь, который всегда пылал пожаром, потух. А Зимин не старел. Он полностью обеспечил меня, поселил в элитном доме но после смерти жены не привел меня в свой особняк хозяйкой, а я этого ждала. Отношения стали холодными, потом совсем замерзли. Мы давно не встречались, только иногда по телефону коротко беседовали. Я не испытывала материальных проблем, Андрей был по-прежнему щедр, содержал свою бывшую любовь. Но я-то нуждалась в друге, собеседнике. И он у меня появился. Не смотри так. Доживёшь до 70, поймёшь. Внутри почти каждого пожилого человека живёт молодой. Да, у меня есть душевный приятель, богатый, сотрудник очень серьёзной структуры. Ему 55. Конечно, Андрей о нём узнал. Приехал, устроил скандал. Пришлось окоротить портретиста. Ты не женился на мне? Не имеешь права требовать от меня верности. Сам заводишь любовниц, а я живи одна. Поругались капитально. Андрей закрыл финансовый экран А рядом со мной уже был тот, кто любил меня. Он взялся оплачивать мои расходы и стал прекрасным другом. Рассказчица замолчала, поправила прическу. Жаль, что я хорошо помню, как когда-то любила Андрея. Когда ты приехала и начала расспрашивать про Филиппа, меня охватило беспокойство. Я представила, что сделают с Филом журналисты и соцсети, когда узнают, чей он на самом деле сын. Из болота с чудовищами выплывет история, на похороны которой Андрюша отдал тьму денег. Я имею в виду убийство проституток но я и решила предупредить того, кого не один год считала своим мужем, пусть и незаконным. Зимин отреагировал по-хамски. Наорал на меня. Выдал такую речь. «Что, денег теперь мало? Не хватает, когда хочешь своему голодранцу носки купить? Решила шантажом заняться? Думаешь, заплачу за молчание?» Я возмутилась. Пригрозила все рассказать журналистам и бросила трубку. Посидела, остыла, успокоилась. Опять ему набрала. Андрей в чувство не пришел, он совсем взбесился. Когда сдохнешь, обрадуюсь. На старости лет с ума сошла, мужика завела. А я с дуру пообещала рассказать всю правду Филиппу. Минут через тридцать он сам звякнул. Извини, Катя, психанул, хочу извиниться. Жду тебя через 15 минут у Эдика. Выбери, что хочешь. Извини, ограничен по времени, встреча потом деловая. Успеешь? Эдик — ювелир, мастерит роскошные вещи. Я обрадовалась, уже собираюсь. Андрей может вспылить, но потом всегда делает дорогой подарок. Подземку я не презираю. Наоборот, пользуюсь ею. В машине меня укачивает и долго очень ехать по сплошным пробкам. А с помощью метро через пять минут я была уже у Эдуарда. Стою на платформе. Передо мной возник парень. Борода, усы. Вроде кавказец. Нагло прямо встал. Потом вдруг обернулся. Э, прости, мать. И за моей спиной пристроился. Из тоннеля показался свет, Толпа зашевелилась, и тут меня меж лопаток толкнула сильная рука, а впереди никого. Улетела на рельсы, не успела испугаться. Дальнейшее плохо помню. Крик, скрежет, звук какой-то неприятный. Меня поднимают, кладут на скамейку, потом скорая, телефон мой звонит. Номер неизвестен. Мне суют трубку, отвечаю. Голос Андрея. «Жива? По-прежнему хочешь Филу правду рассказать или передумала?» Потом гудки. Рассказала все своему любимому мужчине. Сейчас улетаю из России. «Зачем вам все это выложила?» «Скажите Филиппу правду про его папашу. Объясните, что его дедушка жив, богат, а из наследников у него только внук». Пусть Фил сделает анализ ДНК, докажет родство. И непременно откройте олигарху историю про смерть ночных бабочек. Сообщите также информацию полковнику Дегтярёву. Пусть он обратится к Вадиму Николаевичу Пруткину. Скажет ему, Вадик, Катя советует тебе исполнить свою мечту. А теперь, Дашенька-душенька, прощайте. Ох, чуть не забыла, если по какой-то причине проигнорируете мою просьбу, то в жёлтую прессу попадёт давняя история о том, как ваша подруга Наталья удачно вышла замуж за француза, а супруг умер, оставив огромное наследство. Да только мой нынешний друг выяснил, что того богача отравили. «Неправда!» — воскликнула я. «Я имею в виду смерть от яда. Делом занимался комиссар Перье. Он сейчас на пенсии». Мы с ним близкие друзья. Если где-то опубликуют вранье, Перье выступит с опровержением. Екатерина склонила голову к плечу. «Дашенька, душенька, ну кого интересует правда жизни? В России нет уважения к богатым людям. Народ считает ворами всех, кто не живет на медные копейки. И еще с советских лет наш человек верит любой галиматье, если о ней написано в прессе. Можете потом сколько угодно оправдываться. Не отмоетесь. Прощайте, Дашенька-душенька.